«Шелкопряд!» — сказала рефери, повышая голос, чтобы я могла её услышать. Я повернулась. «Я не особо понимаю за проблем с переводом, но он говорит, что он беременен его мёртвыми товарищами», — сказала она. Её голос перекрывал окружающий нас шум. «Они просят спасти его о следующем». «Беремен его мёртвыми товарищами?» Маленькие лица на его броне вдруг стали намного жутче. Я очень надеялась, что это был лишь ужасно плохой перевод» люди порой такие ёбнутые. «Его спасут вместе со всеми остальными», — ответила я. «Мы никак не можем заняться кем-то одним». «Хорошо», — сказала рефери. Я закрепила шёлковые нити на краю крыши на земле, затем я сняла наплечник и извлекла крепившую его полоску шёлка. Я привязала её к шнуру и шагнула с краю крыши, скользя по нити, оба конца были привязаны, провисание было достаточным, чтобы облегчить спуск на землю. Пробный спуск следовало сделать именно мне, поскольку при падении меня спасёт летательный ранец. Шнур не порвался. Хорошо. Лучше, чем ничего. Я пролетел назад на крышу, чувствуя, как пробирает меня грохот рёва во время подъёма, после того, как я покинула более защищённую область за здания «Это должно быть довольно безопасно», — сказала я. Мои насекомые чувствуют, что после спуска шёлк нагрелся, но я сделала шесть шнуров, один человек за раз, «Перерывы между спусками секунд в 20 как минимум, чтобы трения не перетерли шнуры. Это непрочнейшие мои нити». Рефери заглянула за край крыши. Я проследила за её взглядом. Шёлк был почти невидим. «Ты уверена, что они выдержат?» «Нет», — сказала я и взглянула на бегемота. «Но ещё меньше я уверена, что это здание простоит ближайшие пять минут. Если кто-то упадёт и погибнет, я возьму вину на себя. Лучше, чем смерть всех присутствующих здесь». «Ты меня не убедила» ответила она, но сказала, что такие со спирали на костюме. Жестами осторожными объяснениями она уговорила его выступить вперёд, вытащить пальцы из перчатки и использовать лишнюю ткань для скольжения вниз по шёлковым нитям. После его спуска мои насекомые проверили их: тёплые, но не до той степени, при которой можно было опасаться их разрыва. "Сюда, Быстрей!» — прокричала рефери, привлекая внимание стоявших сзади и смотревших кейпов. Секунды спустя кейпы съезжали вниз по шнурам. Реферес следила за тем, чтобы они не перегрелись от трения и не были перегружены. Бегемот прекратил свой постоянный рёв, теперь он использовал огонь, у которого не было ни капли той сверхъестественной точности, которой обладали молнии на пламя двигалось как живое, легко распространяясь, горя жарче, чем должно было, и было практически неостановимо. она проникала сквозь силовые поля, между пальцами каменных рук голема и поджигала любые ткани и дерево, воспламеняло траву. Мне пришлось отозвать насекомых. Хотя некоторые погибли в пламени из-за последствий рёва, большую часть удалось спасти. И всё же здесь им делать было нечего. Ещё шесть кейпов спустились вниз. Рефери использовала силовые поля, чтобы удерживать некоторых паникующих кейпов от спуска раньше допустимого времени. Она говорила с группой на одном из местных языков. «Спасибо», — произнесла я, — «за то, что помогаешь удержать всё в рамках. Если дойдёт до того, что все шнуры порвутся, Я дал тебе свой ранец. Я могу контролировать его на расстоянии. Перед тем как отдашь мне, предложи его кому-нибудь ещё, сказала она, не взглянув на меня. Хорошо, ответила я. Слушай, я один из кейпов схватился за шнур, но оказался куда тяжелее, чем выглядел. Рефери поставила под ним силовое поле, но и оно не выдержало и лишь замедлило его падение вниз. Осталось пять шнуров, и здесь всё ещё было так много кейпов. не сдержалась я. Рефери перегнулась и взглянула вниз. «С все в порядке. Но остальные казались теперь куда более сдержанными. Что за хрень происходит внизу? Слишком трудно спуститься по лестнице?» Рефери покачала головой. «Правительственное здание. Оно устроено так, чтобы запираться в момент кризиса, что и произошло. Кейбродяга набросился на людей изнутри, а металлические двери закрыли, чтобы защитить остальных. Мы все еще приходим в себя. Мы лишились руководства. наша линия обороны разрушена. «Ты говоришь о шевалье?» «Да». «Тогда где сплетница?» «Я не знаю, кто это». «Девушка-подросток. Светлые волосы, черно-лиловый костюм. Она должна быть рядом с низким человеком в деловом костюме». «Я видела их. Они спустились вниз, шевалье». Я почувствовала, как ускоряется пульс. «Где они сейчас?» «С другими ранеными. Мы отправили их на километр в ту сторону». Показала направление рефери. Достаточно далеко, чтобы в ближайшее время бегемот не представлял для них опасности. Бегемот создал ударную волну, и одно из силовых полей впереди здания мигнула и погасла Технарь шагнула вперёд, чтобы восстановить его, но была сражена разрядом молнии. Группа кейпов набралась мужества и спускалась вниз. На крыше остались только 11 из нас, включая меня и рефери. Я проверила нити и отрезала ту, которая чересчур разносилась, осталось 4 «Осталось четыре нити», — сообщила я прежде чем кто-то успел схватиться за обрезано. Мои мысли были о сплетнице, раненой или мёртвой. «Иди», — сказала рефери, — «к своей подруге, товарищу, партнёру, кем бы она тебе ни была. Она важна». Я покачала головой. «Я нужна тебе. Я могу использовать насекомых, чтобы проверить состояние нитей. Невелика разница, будешь ты здесь или нет. Осталось всего три рейса». Летающий кейп спустился на крышу ровно на время, достаточное, чтобы поднять одного человека, после чего улетел. «Может быть два рейса, и всё будет сделано. Я пойду последний. Иди». Ударная волна разрушила ещё одну панель силового поля. Технер работала над генератором, сидя на корточках возле последней оставшейся панели. Она что-то неистово бормотала, какой бы это ни был язык. Я не понимала её, хотя и догадывалась. Это было не её устройство. Я заколебалась, испытывая желание принять предложение улететь, но затем покачала головой. «Я останусь. Сплетница важна для меня, но то, что я делаю здесь, тоже важно. Я могу проверить нити так, как никто здесь не может». Рефери кивнула, глядя на продолжающиеся сражения. Я собрала отвлекающие рои, распределяя их по крыше, и сошла с края парена антигравия, укрываясь за зданием. Своим полем рефери закрывала дыру в силовых полях, создаваемых технарями, а сама пригнулась и спряталась в толпе обманок. Остальные последовали её примеру, я старалась прикрыть их, насколько это было возможно, не заслоняя им обзор. Спустя несколько секунд рефери дала разрешающий сигнал, ещё одна группа кейпов покинула крышу. Молния, опущенная бегемотом, пробила поле заплату рефери и прошлась по нашим рядам, поразив две обманки и кейпа. Раскат грома, казалось, отставал от вспышки молнии. Он прогремел ровно в момент, когда тело кейпа обмякло, тело распласталось по крыше, он был умертв до того, как коснулся покрытия. Мои обманки спасли двух человек, или разряд попал в них совершенно случайно. Дело дрянь, мне позарез нужно было больше информации. Бегемот продолжал получить удары, он уже почти не продвигался вперёд, но тактики не менял. Почему? Был ли у него план? Как правило, Симург разыгрывала тактические комбинации, Левиафан обладал как будто животной интуицией, возможно, Бегемот тоже был до некоторой степени разумен. Мне не нравились последствия, которые вытекали из этого предположения. Но другого объяснения тому, что он подставлял себе под огонь, не было. Летающие кейпы сняли с крыши ещё двоих. Рефери разрешил оставшимся использовать шнуры, чтобы спуститься. Оставались мы двое, и только я была за укрытием. Новый удар молнии прошёл мимо нас. Она потеряла большую часть энергии в силовом поле, но успела пожечь несколько обманок. Рефери осталась невредима. «Чарт!» — бормотала она. «Чарт! Чарт! Чарт! «Блин, да спускайся уже!» «Не жди, пока верёвка остынет!» Сказала я. «Быстрей! По второй линии! Она самая целая меньше нагрелась!» Она рванула ко мне, двигаясь наполовину бегом, наполовину ползком. Я отдала ей ремешок, которым проверяла верёвка во время тестового прохода, и она обернула его вокруг шнура. Пока она спускалась, я летела рядом с ней, держась за бронепластину на её воротнике. Скорее всего, мне не хватило бы тяги, чтобы удержать её в воздухе, но, по крайней мере, падение я бы замедлила. Впрочем, этого не понадобилось, нить осталась целой, Рефери со останом коснулась земли. Изморозь бомбардировала бегемота кристаллами, отправляя в него один залп за другим. Тот использовал ударные волны огонь, чтобы подорвать или сбить наводку сферам, которые запускала фестиваль, а заодно прореживала волны кристаллов. Вроде бы Изморозь заместитель командующего. Или призма. В любом случае, Изморозь меня скорее услышит. Я заговорила с ней через насекомых. «Командный пункт эвакуирован. Если нужно, оборону фронта можно ослабить». Мне она ничего не ответила, но я слышала, как она выкрикивает приказы другим. «Отступаем! Постепенно! Прикрывайте отходящих!» Я медленно выдохнула. «Ты выполнила свой долг. Иди к своему другу, разберись, что происходит», — сказала рефери. Я кивнула и полетела. «Скоро вернусь», — передала я тиктону через насекомых. Он пробормотал что-то, но и не разобрала что, может быть, и ладно. Когда я уже была на некотором удалении то снова осмелилась использовать крылья и набрала скорость, оставляя бегемота и поле боя позади. Раненых доставляли в храм, роскошный до вычурности снаружи и ещё больше внутри. Он был превращён во фронтовой госпиталь. Люди с ожогами, раздавленными конечностями, заходящиеся кашлем. Они пострадали не от самих атак бегемота, а от сопутствующего урона, пожара и дыма горящих строений. В одной из зон отгороженных занавеской находились раненые кейпы, Я направилась туда и сложила крылья, паря на антигравии, периодически отталкиваясь ногами от пола, чтобы двигаться в нужном направлении. Я встал рядом с койкой сплетницей. Я нашла её, как только храм попал в зону действия моей силы. Она узнала меня, её губы пошевелились, хотя не издали ни звука. Я посмотрела на трубку, торчащую у неё из горла. «Тебе серьёзно нужно это прекратить?» Сказала я. Она оскалилась в ответ и потянулась к прикроватному столику, достав ручку и блокнот. Она написала что-то, оторвала страницу и протянула мне. Улыбка исчезла с её лица. Он играет с нами, как и другие губители. И сейчас бегемот не атакует в полную силу с момента, как он здесь появился. Слишком подставляется под удары. «Мы раньше знали, что они почему-то сдерживаются», — ответила я. «Разносят атаки по времени, а ведь если бы они атаковали чаще или координировали удары, они расхерачили бы всё к чертям на раз-два». «Ещё одна записка. Думаю, они играют под давки». Ставить себя в проигрышное положение, но не настолько, чтобы это представляло для них риск. Леви что-то учил Думаю, Наэль. Но почему он не появился ближе к центру города? «Не знаю», — ответила я. Меня передёргивало от мысли, что губители учнели такое, и при этом даже не дрались в полную силу. «Большая Б что-то ищет. Не возле ворот Индии, где-то за ними. Почему он не вылез прямо под этим?» «Я не знаю», — повторила я. «Это не важно». «Важно?» Проверяла прошлые атаки. Шаблон. Небольшой. беги напал на атомный реактор. Появился на расстоянии. Напал на клетку. Появился в горах. Нет признака, что он был близок или под клеткой. По шаблону он бы не появился так близко. Если бы хотел напасть на ворота Индии, его цель где-то к северу. Просто скажи мне, что я могу сделать. Я пыталась найти его цель. Баланс пытался найти способ остановить его. Координировал контратаку. Баланс мёртв. От меня толку мало. Достань мне компф. Может, я что-то ещё смогу сделать? Местные не помогают. Боятся меня». Баланс мёртв. Что это будет значить для Альянса не посланники «Нет, нельзя отвлекаться. Есть более срочные задачи». «Скорее всего, ни один компьютер уже не работает. Думаю, слишком много электромагнитной энергии. Нет ни сотовой связи, ни радио, ни интернета. Уж если браслеты не работают, а они должны были сломаться последними». Следующее сообщение написала необычайно долго. Ожидая, пока она закончит, Я нетерпеливо переступала с ноги на ногу, затем взяла записку и прочитала. «Блядь!» Каждая буква была несколько раз обведена, слово было дважды подчеркнуто. Я взглянула на неё, она сердито хмурилась и уже писала следующую записку. «Я посмотрю, что можно сделать», — сказала я. «Ты на порядочном расстоянии от боя, может быть, телефоны работают». Она уже протягивала мне следующий люсток бумаги. «Иди, найди её, найди его цель!» Этим занимаются Кейпы получше, чем я. Тогда найди помощь. Ты можешь использовать Рой. Ищи. Мы можем победить, отняв у него цель. Я нахмурилась, но не стала с ней спорить. Я повернулась, чтобы уходить. Затем остановилась и снова повернулась к ней. Я хотела заговорить, но увидела записку. Иди уже. Я норм. Найду потом целителя. Не волнуйся. Я ушла, пролетая над главами раненых в сторону главного выхода.